Ксения Власова. Папа Данка на факультете пророчеств. Пролог. Шепот за спиной раздражал. Что она делает? Не уверен, но, видимо, предсказывает. Это понятно. Но зачем, прости, Единый, она так сильно машет руками? Я перестала делать сложные пассы, подсмотренные в битве экстрасенсов, и торжественно выдрузила ладони на стеклянный шар. Тот был огромный, мутный, с застывшими на стекле жирными следами чьих-то пальцев. Оловянная подставка под ним, привинченная к столу, выглядела подозрительно хлипко. Мисс Бартон на днях вернулась из Лексеваля, где слушала лекцию профессора Тресдора о новых методиках ясновидения. В голосе говорящего сквозило скрытое неодобрение. Вы же знаете этих лексевальцев. Им лишь бы что-нибудь новое придумать. Прогресс. Понимающе выплюнул его собеседник, с непопередаваемой смесью уважения и раздражения. Голоса за спиной смолкли, и в просторной квадратной комнате с высокими окнами-бойницами воцарилась атмосфера напряжённого ожидания. Моя спина вспотела, и белая рубашка намертво прилипла к коже. Корсет впился в рёбра. Я сделала несколько вдохов ртом, тайком вытерев мокрые ладони о длинную многослойную юбку из тяжёлого чёрного бархата. Склонившись над столом с шаром, я стояла напротив окна, и на ситу бархат красиво играл фиолетовыми переливами. Наверное, эти блики сочетались с маленькой лавандовой шляпкой, которую я в спешке нацепила на макушку. Неубранные волосы, свободной рыжей гривой, лежали на плечах. Спиной я чувствовала неодобрение женщин и завуалированный интерес мужчин. Я знала, что оконфузилась, но понятия не имела, как забирать волосы наверх. при помощи доисторических металлических шпилек. Мисс Бартон, так что скажете? За спиной кашлянули. Затем ещё раз, уже настойчивее. Я нехотя обернулась и строго воззрелась на человека, посмевшего прервать мой спектакль. Но тот же сникло, под неодобрительным взглядом ректора. Тот пригладился до власую макушку, снова многозначительно взглянул на меня и словно не нароком достал из нагрудного кармана тёмно-синего камзола Золотые часы на цепочке. Круглая крышка часов звякнула, открываясь, и этот звук заставил меня очнуться. Что ж, пора выкручиваться. Я зажмурила глаза, затем распахнула их и замогильным голосом, скопированным из той же передачи про экстрасенсов, а может быть, из ужастика с девочкой, выходящего из телевизора, выдала: "Небеса сегодня прольют изряд на слёз. Будет дождь". Я из-под лобья посмотрела на застывших в изумлении зрителей, очевидно ожидающих более яркой концовки. Кульминацию я безбожно слила, признаю. Ректор вместе со всеми посмотрел сначала на меня, затем в окно. Там за стеклом, защищённым широкой решёткой, завывал злой осенний ветер. По хмурому небу гуляли свинцовые тучи. В щели между камнем и стеклом задувал холодный воздух. Я стояла близко к окну, поэтому мой нос улавливал запах разрежённого озона, запах скорого дождя. Лея, капитан очевидность. Нет, цветов не нужно, спасибо. Обойдёмся авациями. Благодарю, мисс Бартон, за предсказание, невозмутимо сказал ректор и обернулся к остальным преподавателям. Что ж, думаю, всем пора приступить к своим обязанностям. Занятия начнутся с минута на минуту. Все ли он старикан, с уважением подумала я. Даже в лицее не изменился. Выдавив из себя смущённую улыбку, я поправила шляпку и вместе со всеми покинула просторную профессорскую. В узком коридоре, выложенном камнем, гуляли сквозняки. В одной рубашке стала зябко, но я не обращаю на это внимания, прислонилась спиной к холодному неоднородному камню и устало выдохнула. Итак, 9:00 утра. С минуты на минуту начнётся пара, где я должна рассказывать студентам об основах пререцания. Всё бы ничего, но меня волнует один вопрос. Как чёрт возьми вернуться домой? Ну, Лия, ну ты попала. Помогла человеку, называется. Мисс Бартон, вам плохо? Очень. Нет, благодарю. Голова немного закружилась. Почти неслугала. У любого закружится голова, если в ней всплывёт отрывок чужого воспоминания. Как на его я увидела пышный бал-маскарад, наполненный музыкой, танцами, И звоном бокалов. На натёртом до блеска паркете кружится многочисленная пары. По залу с высоким потолком и огромными окнами, весело переговариваясь, расхаживают дамы и господа в масках. В уголке сидят пожилые матроны и что-то увлечённо обсуждают. В разодетой толпе проносится крик. Он обрывается звоном разбитого стекла и леденящей душу тишиной. Невысокая девушка в изумрудном платье корчится на полу от нестерпимой боли. Её губы, накрашенные помадой, быстро синеют. Тонкие руки в перчатках по локоть вздрагивают, а затем нога в бальной туфле дёргается. И девушка с рыжеме волосами, забранными в высокую причёску, замирает навсегда. Этой девушкой в чужом вдении была я. Теперь я знала, почему хозяйка этого тела решила поменяться со мной местами. Она бежала от судьбы, от той, что увидела сама своими глазами в магическом шаре. Если моя копия из этого мира столь же талантлива, сколько хитра, то жить мне осталось совсем недолго.